Глава 2 Из древле магические предметы, что диковинами называют, считаются вещами древопротивными и опасными. Они есть коварные дары, червя Фердарбене, коей силой предметов всех рот людской козлу ведет, а после смерти их в корнях пожирает. Учение отца Оливера светоносца 132 год эры Медведя. Площадь Святого Мартелиуса у подножия Кронфестбурга в это время дня была очень шумным и суетливым местом. Возле лавок фермеров, где пахло сыром и мясом, кудахтали куры и гоготали гуси, у посудных лавок, где скрипели гончарные круги и дымили печи, у портных, прелестные наряды, коих притягивали взгляды, у соледобытчиков, сидящих возле белых, как снег гор соли, преобладало женское общество. Мужики же торчали рядом с кузницами, дровосеками и, несмотря на ранние часы, трактирами. Торговцы кричали, жестикулируя и призывая горожан оценить товар. Купцы, приехавшие из других графств, пользовались особенным вниманием. Стоило кому-нибудь из них, стоя на бочке, вытащить из скрытой повозки вещицу из Киалало, Ланце или Триброна и показать ее толпе, тотчас один из пебелей или мобов, как называли всю чернь в фестунге, поднимал руку и выкрикивал цену. Сразу же другой пебель, нередко подставной, предлагал в полтора раза больше, и тогда первый тоже поднимал ставку. Тогда уже вещица уходила к нему, но иногда торг не прекращался достаточно долго. Мужики спорили, добавляя к предложенному по одному-двум пенсам, пока у кого-то из них не заканчивались деньги или запал. Но и это ерунда. Если спросить местных нищих, до каких крайностей доходили споры, то многие расскажут историю о фермере, купце и богопротивной диковине. Как привез купец на площадь зеркала, что показывает человеку его смерть. Один фермер присмотрел вещицу себе и предложил десять пенсов, но у купца был подставной покупатель или махикойфер, который положил на стол двенадцать пенсов, другими словами, один шри. Тогда пебель предложил полтора шри, на что обманщик ответил тремя. Фермер снова поднял цену, предложив торговцу пятак и пенсам больше, что по цене уже соизмеримо с коровой или несколькими овцами, но Махикофер не унимался. Он предложил двадцать шри, то есть один Гольден. Тут в бедном пебеле заиграла гордость, и он начал предлагать еще и еще, но каждый раз подставной покупатель давал больше. Наконец моб начал кричать «Один Гольден и коза! Один голден коза и собака!» Один Гольден и корова. Когда мужик отдал всю живность, что была у него во дворе, он принялся раздавать мебель потом части дома. Один Гольден, дом, корова, коза, десяток курей, инструменты. Наконец Махикойфер замолк, и моб получил свое зеркало. Когда он вышел на дорогу и поглядел в зеркало, увидел отражение смерти своей, как его лошадь топчет. Вскрикнул пебель, уронил зеркало. Диковина упала на дорогу и разбилась. Как раз в ту пору ехал рыцарь на коне резвом. Выскочил тот из-за угла, да и затоптал пебеля неуемного. А все из-за диковина богопротивной, червем посланной. Погода была ветреная. Вот-вот грозился начаться дождь. Мальчишка лет восьми подкрался к лавке сыровара, стащил головку сыра и попытался скрыться в толпе. Торговец, тощий тип с волосатой бородавкой на подбородке, выскочил из-за прилавка и исцапал мелюзгу за руку, Но в это время другой мальчик, немного постарше первого, схватил целый круг сыра и ринулся в другую сторону. Продавец отпустил вора помладше и уже собирался спасать более солидную порцию продукта. Однако парнишка был достаточно далеко. Он затерялся в толпе и юркнул в щель между домами. Оттуда снова выбежал на площадь, пересек ее, держа обеими руками сыр, чуть не столкнулся лбами со своим сообщником — и вместе с ним поспешил к переулку, ведущему в бедный район Кронфеста. Как только они завернули за угол, врезались во что-то твердое и холодное. Перед мальчишками стоял странный человек. Они оглядели его от кожаных коричневых сапог с каблуками и застежками на крючках до клепаного камзола с высоким воротником, закрывающим челюсть и нос. Лысая, будто отполированная голова повернулась, и на воришек посмотрели холодные колючие глаза. Человек отошел в сторону, и мальчишки с опаской, стараясь не прикасаться к нему, убежали. У мужчины на поясе висел тонкий изогнутый меч с острым концом, круглой гардой и обмотанной полосками кожи рукоятью. Руки странного человека защищали перчатки наручь, а за плечами темнел черный плащ с красными вертикальными полосами. Подозрительный тип скрывался во мраке подворотни и глядел на снующих туда-сюда людей с корзинами. Вдруг на помост вышел Глошатый в красной котте и сюрко, на котором была изображена желтая труба. Он взмахнул пером, торчавшим из остроконечной шляпы с полями, язычно прокричал что-то о повешении. Из-за всеобщего говора было не разобрать, что же точно крикнул глашатый, но народ в одном порыве повалил через площадь святого Мортелиуса к лобному месту. Человек в темно красном плаще вышел из переулка, протиснулся между пебелями и скрылся в толпе, но от нашего взора он не ускользнет. Площадь расширялась. Теперь можно было заметить, что она имеет форму груши. На самом видном месте в центре стоял шафот с пятью петлями. Палач уже ждал. Красный колпак с прорезями для глаз скрывал его эмоции. Открылись ворота тюрьмы, и стража вывела пятерку пленников. Первым шел нескладный костлявый мужик с узким лицом и длинной шеей. Он кричал, вырывался из рук державших его стражников, но даже если бы он и вырвался, деревянные колодки, сковывающие его ноги, не позволили бы убежать далеко. За ним тоже в колодках следовал немного более упитанный, ну не сказать чтобы толстый парень с рыжими короткими волосами. Он держался лучше первого заключенного, но и в его взгляде читался страх. Следом в лохмотьях, как первые два и двое последующих арестантов, закованные в колодки, ковылял курносый горбун с рассеченной скулой и разбитой губой. За горбуном, несмотря на скованные руки и ноги, гордо подняв голову, шел высокий, короткостриженный, смуглый мужчина с горбатым носом и зажившим старым шрамом от правой скулы до рассеченной верхней губы. Увидев его, люди закричали еще сильнее, и в пленников полетели огрызки, гнилые яблоки, камни, но смуглый пленник их не замечал. Он шел уверенно, сохраняя непокорность и высокомерие. За ним плелся парень лет шестнадцати. Руки у него были тонкие, хоть и жилистые. Из-под тюремных лохмотьев проглядывал торс, сплошные ребра, длинные черные волосы до плеч связаны в конский хвост. Его худое бледное лицо, слегка вздернутый нос, тонкие искусанные губы и маленький подбородок говорили, что это не боец или отморозок. Парень ежился, опуская темные карие глаза. Пятерка доковыляла к эшафоту, построенному у ног огромной статуи святого Мартелиуса, изображающей герои легенды с сказаний с мечом Нанбрул в руках. Поднялась на эшафот, где вот-вот должно было разыграться представление с убийственным сценарием, финал которого всем был хорошо знаком и понятен. Заключенных поставили на бревна под петли, горбану под ноги пришлось подставить два чурбака. С преступников сняли колодки. Тот же глашатый, что зазывал людей на площади, вышел на эшафот, развернул свиток пергамента и поднял правую руку, требуя тишины. Галдеж прекратился. Глашатый прочистил горло и начал читать. «Дедрик Беск, Дрю Торнборнсен, Грюндвик Дальноход, Корст Красный и Ренфилд Быстроногий. Да будет вам известно, что ввиду неоспоримых доказательств и неоднократных засвидетельствований «Суд королевства Фестунг признал вас виновными в преступлениях против короны и ее подданных. Среди них воровство, мошенничество, кражи, грабеж, разбой. За вышеупомянутые преступления, учитывая военное время, суд вместо отрубания правой руки приговаривает вас к казни через повешение после дневного удара колокола, да исполнится воля короля Сиджи да помилует святая Мидра ваши души» глашатый свернул свиток и отошел в сторону чтобы не перекрывать горожанам обзор человек в черно красном плаще слегка повернул голову и посмотрел по сторонам его взгляд скользнул по крышам на одной из них среди зевак желающих получше рассмотреть как повиснут преступники расположился другой неизвестный похожий на него черный плащ перчатки высокие сапоги лысый поглядел в другую сторону и заметил что у самого шафота Расположился второй такой же тип, а через мгновение из ниоткуда появился третий. Тот последний, осторожно протиснувшись через толпу, подобрался к лысому и еле слышно произнес: «Капитан». Человек в черно красном вытащил из-под плаща некий крестообразный предмет и передал помощнику. Звонарь на городской колокольне начал раскачивать колокол, чтобы набрать размах, а потом отпустил язык. Тот с низким и протяжным звоном ударился об устье колокола — Звуковая волна прокатилась по всей площади, вибрируя и щекоча нервы в преддверии чьего-то конца. Палач подошел к Дедрику Беску, худому мужчине, и с размаху выбил бревно у него из-под ног. Дедрик упал, повис и обмяк. Толпа охнула, площадь разразилась аплодисментами. «Давай еще! Второго давай! Вешай его, вешай!» — кричали горожане. Палач подошел к рыжему Дрю Торнборнсену, и тот вдруг потерял всякое самообладание. — Нет, прошу! — закричал Дрю. — Я не хочу! Не хочу! Преступник начал дергаться, вертеться, и бревно выскользнуло. Дрю повис в петле, но шея его не сломалась. Он захрипел, задергал, израненными колодками ногами посинел. Глаза вылезли из орбит так он дергался под хохот и улюлюканье толпы пока силы не покинули парня пришел черед горбуна палач подошел к нему несмотря на то что лицо рыцаря смерти скрывал колпак вся его фигура выражала отвращение чего ждешь ты посмотри на меня уж мне то терять нечего вешай давай сказал горбун и тоже остался без чурбаков под ногами теперь согласно приговору суда пришла очередь корста красного Палач взглянул приговоренному в лицо и проворчал. «Жаль, что тебя не велели колесовать. Я бы с удовольствием выпотрошил тебя, подонок». Корст не ответил. Хотя через мгновение ему уже некому было отвечать. Палач рухнул прямо перед преступником, демонстрируя всем стрелу, торчащую из спины. Черный плащ на крыше не опустил лук, а положил на тетиву новую стрелу, Тотчас два других темных типа влезли на эшафот. Они обнажили оружие и преградили страже путь наверх. Лысый же, за которым мы следили от самой торговой площади, не влезал в бой, а наоборот попытался держаться подальше. Он проверял, чтобы все прошло исправно. Один из людей в черном достал из сапога нож и заученным экономным движением перерезал веревку над головой корста красного и путы, стягивающие руки приговоренного. Лысый, убедившись, что красный не погибнет, подшумок шумок исчез в толпе. Стража уже пыталась штурмовать лестницу и шафота. Один из солдат от удара ноги ассасина покатился кубарем вниз, сталкивая остальных и затрудняя подъем. Плащ с ножом развернулся и ударил ногой в лицо стражника, изловчившегося влезть по балкам. Тот с грохотом рухнул на площадь. А меня, меня спаси! — закричал Ренфилд Быстроногий, оставшийся последним живым пленником, чье горло еще стягивала веревка. Человек в черном плаще приготовился спрыгнуть с шафота, как вдруг что-то, будто нитки марионеточника, дернуло его в обратную сторону. Несостоявшийся висельник Корст мотнул головой, и ассасин одним махом перерубил веревку над головой Ренфилда. Парень бессильно упал на деревянный помост, чуть не провалившись в дыру. «Всё, дальше сам!» — махнул рукой Корст, и вместе с тремя спасителями спрыгнул со шафота и врезался в толпу, раскидывая горожан налево и направо. Ренфилд увидел, как по лестнице поднимаются стражники со щитами и короткими мечами, но они тут же развернулись и поспешили обратно, лишь бы не упустить Корста, а Ренфилда всем было наплевать. Парень, упираясь лобом в доски, встал на четвереньки, поднялся на ватные ноги и побежал по ступеням вслед за стражей спрыгнул на каменную кладку и тоже принялся продираться сквозь плотный строй визжащих баб и орущих мужиков. На него никто не обращал внимания, всем было важно поймать корста красного. Поэтому рэн словно доказывая правильность своего имени, быстро побежал и вскоре оказался в переулке, пахнущем мочой и гнилью. Там он нашел отломанный кусок обода старой бочки и, перетёр им путы, освободился. Колокол звенел, поднимая тревогу. Луч света, проникающий между домами, то и дело дергался от пробегающих мимо групп пешей стражи. Город наполнился криками и визгом испуганных жителей, попавших под горячую руку детей и упавших на камни стариков. Ренфилд сел, прислонился к стене и закрыл глаза. Ему было стыдно признаться самому себе, что слезы страха так и просились наружу, и он не в силах был сдержать их. Соленые струйки побежали из-под век парня. Он думал, что умрет. Он работал в соляных пещерах неделю, свыкаясь с мыслью, что это конец, и тут случай даровал ему жизнь, какое-то счастье, и сколь страшно осознание того, что он находился на волосок от кончины. Как не хотелось ему умирать, как не хотелось висеть там, рядом с другими несчастными. Выходить было опасно, поэтому Рен забрался в обломки бочки, у которой одолжил опыт и принялся ждать, когда на город опустится ночная спасительная темень. Ждал он долго, то и дело теряя сознание от усталости, вздрагивая от обманчивого чувства падения. Голод отзывался в затылке и животе, тянущей болью. Холодный воздух просачивался сквозь доски бочки и кусал Рена за ноги и руки. Когда стало достаточно темно, чтобы горожане зажгли факелы, беглец выглянул наружу, словно побитый щенок. Убедившись, что никто его не видит, он выбрался из убежища и заковылял к окраине города. Со временем он перешел на бег трусцой, бежал, сутулившись, обхватив себя руками и втянув голову в плечи. Иногда на пути виднелись факелы патрулей, и тогда Ренфилд сворачивал, обходил их. Он прекрасно ориентировался в Кронфесте. Это была его стихия. Его большой дом, где стенами служили здания, а крышей ночное, усыпанное звездами небо. Так он добежал до большой двухэтажной таверны с крутой кровлей, покрытой гонтом. гонт кровельный материал, пластины из древесины. Внутри горел свет, слышались крики отдыхающих горожан, звуки лиры, скрипки и свирели. Рен обошел таверну и постучал в заднюю дверь с круглой ручкой. Внутри послышались шаги, и в дверную щель парень увидел очертания головы на фоне света. «Кого червь принес?» — раздался возглас больше похожий на лай собаки. «Это Рен! Рен быстроногий! Открой, Хульф!» Брехня! снова гавкнул Хульф. Я никакого реального знать не знаю. Проваливай! Да это правда! Меня не повесили. Посмотри, вот же я! Хульф Медовар помедлил некоторое время, потом отодвинул засовы верхний, мне нижний, опасливо открыл дверь, первым делом выставил наружу стилет, потом фонарь. Рассмотрев в темноте осунувшееся лицо знакомца, он огляделся по сторонам и приглашающим движением головы дал знать, что быстронок может заходить. Тот шмыгнул внутрь. «На, ешь, пока горячее!» Хозяин таверны поставил перед старым другом блюдо с картошкой и двумя куриными крылышками. «За счет заведения! В час крайней нужды, так сказать!» Услышав заветные слова, парень накинулся на порцию и смел ее в два счета. Хульф сидел напротив и дивился его зверскому аппетиту. «Что, в тюрьмах нынче не кормят?» — спросил хозяин таверны, когда его клиент закончил с порцией и на этот раз, не жалея, положил еще картошки и еще два куриных крылышка, которые, впрочем, исчезли так же быстро, как и первые. «Рассказывай давай, как тебя схватили и, главное, как ты выбрался. Ходили слухи, будто ты решил сдать корста красного, да только тебя самого повязали и отправили на эшафот». Говорю сразу, я вот не верю, чтоб без обид. Ты правильно. Потому как это всё виск свиней, не больше. Рен вытер рот запястьем. Эх, и история приключилась неделю назад. Слушай. Корст Красный сидел в заслуженном отдыхе. Он заказал пиво, и Хульф Медовар принес ему кружку темного рентрийского. В тот день в таверне народу было немного, всего несколько свечей освещали залу. Кроме корста в зале находились еще несколько человек. В дальнем углу у окна над тарелкой овощной смеси склонился Вардай безхвостый. Он был задумчив изредка загребал кусочки пищи деревянной ложкой или просто перебирал их без особенного интереса. С другой стороны, за большим столом с кружками сухого тата и има, тихо переговаривались Шарт и Бренуин Островитянин. таверно Заслуженный отдых пользовался почетом у местных бандитов, Хульф Медовар когда-то и сам был членом братьи, если не лидером Ганзы. Достоверно, никто не знал, какое имя или погонял он носил в той особенно темной половине жизни. Лично Корсту было известно, что Хульф с самого детства жил на материке и промышлял мошенничеством, а также организованным грабежом. Долгие годы копил золото, чтобы купить себе титул графа или на худой конец барона, но его постигла неудача. Власти накрыли шайку, и Хульф оказался единственным, кому удалось сбежать, прихватив с собой пару мешков монет. Один мешок он потратил на то, чтобы без документов и доносов сесть на торговое судно, плывущее на остров Гроссгринде. Второй ушел на постройку таверны. Для привлечения клиентов Хульф назвал ее «Заслуженный отдых». Он рассчитывал, что такое имя будет ассоциироваться у работяг с приятным времяпрепровождением, но судьба повернула в другую сторону – Довольно скоро заслуженный отдых подожгла местная шпана, чтобы показать, кто тут власть и кого следует бояться. Они ошиблись. В ту же ночь, едва управившись с пожаром, Хульф взял серп, по горячим следам нашел поджигателей и отрезал им уши. Эти уши он доставил на дом Корсту Красному, авторитету преступного мира Кронфеста, и вежливо предупредил, что недвижимость в Кронфесте дорогая, и если некий храбрец еще раз попробует испортить кому-то заслуженный отдых, то свой заслуженный отдых он получит тотчас и навеки. Однако Корст, ко всеобщему удивлению, не разозлился на зазнавшегося торговца выпивкой, а наоборот выразил уважение и предложил вести совместные дела. С той поры, когда кто-то говорил «Отправлюсь вечером на заслуженный отдых», он имел в виду, что в таверне будет планировать дела или укрываться. Хульф прикрывал Корста, Корст прикрывал Хульфа. Такой баланс позволял держать заведение в рамках закона и экономической стабильности, а бандитам всегда предоставляли убежище в потайных подвалах и личную комнату с тайным выходом для переговоров. Хозяин сначала был хульфом-серпом, а потом стал хульфом-медоваром. Раздобрел понемногу, подобрел, по крайней мере, внешне постарел и со временем, чтобы не рисковать, прибыльным бизнесом решил вести дела исключительно с Корстом Красным и несколькими его приближенными. Среди приближенных был и Рэнфилд Быстроногий, который хоть и не приносил особого дохода, но необъяснимо будил в медоваре отеческие чувства. Свою кличку Ренфилд получил из-за многочисленных удачных побегов от стражей или преступных группировок с запада Кронфиста. Каждый раз, когда парень принимал участие в потасовке или отчаянной попытке вырваться из окружения с боем, его либо выносили за шиворот, случайно проявившие сострадания сообщники, либо чудом не замечали противники. Другими словами, боевая единица из него оказалась как из сыра наковальня. Тогда он начал драпать, спасая свою шкуру, и этот метод оказался наиболее действенным. Дверь таверны открылась. Холодный ветер с улицы заставил поёжиться местных обитателей. В заслуженный отдых вошли трое — Дендрик Беск и Дрю Торнборсен, А за ними явно прибывшие в то же время по случайности Ренфилд Быстроногий. Они сели за стол к Корсту Красному. «Старшой!» — обратился к атаману Дендрик. Здороваться первым считалось нарушением этикета, но Корст был не из тех, кто отдавал должной вежливости. Рэн сразу понял, что Дедрик и Дрю не из того же теста, что преступный авторитет. Кроме того, у них имелись вторые имена, что свидетельствовало об их принадлежности к среднему классу. У Рэнфилда и Корста было только одно имя, что говорило об их безродности и жизни в нищете. Красный и быстроногие считались погонялами или прозвищами. Престижнее всего было иметь два имени с добавлением города-отчизны. Вот тогда в обществе тебя принимали за дворянина. Помнилось, Корст некоторое время называл себя Корст Красный из Кронфеста, но вскоре отказался от этой затеи, потому как знать презирал и не хотел быть похожим на нее. «К чему эти формальности, Дэд? Дрю? Садитесь, закажите себе пиво. У меня есть дело к вам обоим. И к тебе, быстроногий. Сядь!» Все трое расположились за столом и приготовились слушать. «Времени у нас мало», — начал Корст. «Это дело отличается внезапностью. Ни одна крыса не успеет предупредить стражу или влезть в долю, поэтому либо вы все согласны, либо расходимся и забыли. Условились?» Дет да и Дрю переглянулись. «Одно скажи. Дело стоящее?» — спросил хриплым голосом Торнборнсен. «Стоящее. Тридцать Гольденов каждому из вас». «Тридцать Гольденов — это мне шутки. Говори, Красный, мы в деле». Корст скрестил пальцы и наклонился поближе к сообщникам. «Короче, есть мазах и пануть шкатулку с монетами, которую на лекарство для армии доставляют местным аптекарям. Гонец тот поднищего замаскирован, чтобы на него никто не позарился. В городе гонца этого должен небольшой отряд встретить, чтобы обезопасить ту шкатулку». «Так как же мы ее хапанем тогда?» — спросил Дедрик. «Я против. Стражу грабить не хочу». «Тихо, не перебивай. Я что говорю-то? Стражи с другим человеком пойдут, а мы гонца этого за городом схватим». Все трое — Дедрик, Дрю и Рэнфилд — непонимающе переглянулись. «Это с каким?» «А вот, с Рэнфилдом». С этими словами Красный вытащил из-под плаща круглую брошь с изображением сандалий с крылышками, «Это отличительный знак гонца Фестунга. Дадим его быстроногому и отправим раньше гонца. Рэнд скажет, так и так, я и есть гонец, да стражи и уйдет вместе с ним. А когда настоящий гонец придет, мы скажем, мол, мы и есть стражи. Отведем посыльного в сторонку, да там и порешим. Далее сотню Гольдена в разделе. Дрю и Дедрику по тридцать, мне сорок. Вот сотня и разошлась по рукам». Шкатулка-то ничего не стоит, потому как специально дурную выбрали для маскировки, стал быть. — Эй, а мне что? — возмутился Рэнфилд. Ты сказал каждому по тридцать. А для тебя отдельное предложение. Тебе, жучара, диковина. Корст знал, куда жать. Ренфилда сильно бесило, что он всю жизнь убегает. Он хотел научиться стоять за себя, может, даже убить кого-нибудь, но на свои силы рассчитывать не приходилось. Поэтому быстроногого преследовала идея завладеть диковиной, какие есть у знаменитых воинов или королей. Он выискивал информацию, глядел, что имеется у торговцев. На случай заполучить что-то эффективное не представилось. «Что за диковина?» — спросил он. «Она называется «Нож тысячи ударов». Ну, там нож метательный и браслет. Ежели ты браслет наденешь, а нож кинешь в кого-нибудь, то оружие к тебе в руку само вернется». «Хоть тысячу бросков сделай, всякий раз в руку возвращаться будет». Заинтригованный названием Ренфилд задумался. «А тысячи это много?» — недоверчиво спросил он у Корста. «Много», — улыбнулся Красный, понимая, что его молодой сообщник заглотил наживку и уже сидит на крючке. После вечернего колокола Рен, укутанный в плащ, шел по дороге в сторону города, откуда должен был появиться гонец. На рубахе под плащом была приколота брошь, а в импровизированном дорожном мешке, перевязанном через плечо, лежала шкатулка с камнями, которую ему вручил Корст. Сначала Ренфилд услышал тихое ржание лошадей, а потом в свете луны появились фигуры пятерых всадников с красными ромбами и черными коронованными волками на сюрко и щитах. — Укусы хаундов чешутся нынче, — сказал один из всадников, — Полей уксусом и посыпь солью, и они перестанут чесаться и начнут щипать, последовал ответ Ренфилда. Пароль был принят. Как добрались гер -посол? Без происшествий не приходилось встречаться с хаундами, чьи укусы Ха, чешутся? Нет, не приходилось, ответил Ренфилд, пытаясь подстроиться под манеру речи аристократов, как в подслушанном им однажды диалоге. Один из дворян говорил дас или нет. Господинс. Прошу за мной, гер -посол. Господин Гоннисон ждет. Вы верно устали с дороги. Где ваша лошадь?» Ренфилд сглотнул. «Вроде как его не разоблачили, значит, стоит и дальше добавлять эту глупую «с» к каждому слову, и чем чаще, тем лучше». «Она издохла, гер-стражникс», — придумал на ходу Ренфилд. «Такс загнался бедняжкус, что она свалилась без силс «М -м, свалилась, значит, понимаю», — кивнул стражник. Ну так следуйте за мной, Суддерс. Короче говоря, они сразу отвели меня в тюрьму, отобрали узелок и открыли шкатулку. Тот, что главный у них был, сказал, что дружков моих уже сцапали и что план наш и лепешки не стоит. Какой гонец говорит? В одиночку пойдет с кучей денег. Это вам говорит не в кости играть, это военная в А я почем знаю, что это за операция такая? И как они поняли, что Красный задумал? Да только швырнули нас всех в соляные пещеры соль добывать. И его, и Дедрика с Дрю. Вон как у меня получилось. Ни денег, ни диковины. Чуть шеи не расплатился. Повкалывали недельку. А потом нас на шафот выволокли вешать. Дрю и Дедрика сразу повесили. А Корста какие-то удалые парни в плащах из пасти червя вытащили. Вот, клянусь, еще бы пару ударов в сердце, и все. Не было бы Красного в живых. Парень в плаще и мне напоследок веревку перерубил. Ну, я и убег. Да, повезло тебе, паршивец, почесал подбородок Хульф. Сказочно повезло. Издалась тебе диковина. Мертвому она тебе не нужна будет. Скажешь, что же сдалась. Всем известно, что диковина только у королей до да лордов есть, потому как это сила и власть, а у кого нет, тот что жук в навозе. Сколько хошь, работы, а человеком не станешь. — Диковина, это тебе не молоток и не пила, — погрозил парню пальцем медовар. — У нее душа своя есть, да свое разумение, потому не каждому человеку диковина положена, и не каждого слушаться будет. Почему, думаешь, даже у лордов по одной диковине? Потому как волшебная вещица, как жена, одна должна быть да на всю жизнь, ревнивые они. Выбрал одну, так носи с гордостью, а не за какую попало хватайся. У одного сеньора из как княжества на материке, были сразу две диковины, так он их подбирал долго и тщательно, пока та, что он первый завладел, вторую не приняла, но это редко кому удается. Моя мне досталась от отца, например, и я ее... «У тебя есть диковина?» Глаза парня загорелись пламенем глубочайшей заинтересованности. Хульф вздохнул и встал, спустился в винный погреб и вылез из него уже с серебряным серпом в руках. «Вот, гляди, это серп Луны», — сказал он и показал парню инструмент, не давая, однако, прикоснуться. «Инструмент для защиты, рабочему человеку предназначенный. Если все хорошо у тебя, то работаем в поле, пшеницу срезай. А если бандиты на дом твой нападут, так серп этот оружием станет непобедимым, и дом твой, и жену с детьми защитит». «Хульф, у тебя же нет жены». «Да неважно». Важно, что это чудо со своим характером, который понимать надо и уважать. Я этот серп не продам и в кости не проиграю никогда, потому как он только моему сыну по наследству перейдет или со мной в могиле останется. А у тебя есть сын, Хульф? А кто его знает? Может, и есть. Едва взошло солнце, Ренфилд, не привлекая особого внимания, вышел из заслуженного отдыха в комизе-дублете, который ему до поры одолжил медовар и в старом затасканном плаще. Чтобы вернуть Хульфу долг за одежду и если удастся за еду и ночлег, Рену предстояло разжиться деньгами, хоть это и было опасной затеей после вчерашнего погрома. Но дела есть дела. Когда очень надо, а время поджимает, есть несколько способов быстро набить карман. Например, заказное убийство, хорошо оплачиваемое, хоть и рискованное занятие. Для этого у Рена не хватало боевых умений, но для воровства у парня было все необходимое — быстрые ноги и ловкие руки. Даже если ты решился заняться бизнесом такого рода, стоит сначала убедиться, что награбленное добро есть кому сбыть. Еще удобнее заранее договориться о конкретной сумме, количестве или конкретном предмете. Поэтому Ренфилд направился к старому знакомому, который жил на западе Кронфеста. Он обходил людей, движущихся ему навстречу, будто танцуя, увеличивая и уменьшая темп ходьбы, длину шага, проскальзывал боком, пригибался, уворачиваясь от горшков и ящиков, которые торговцы передавали и перебрасывали друг к другу. Он вышел к торговой площади, на которой недавно чуть не был повешен, обогнул ее, избегая открытых пространств, и направился к одному из старых ветхих домов, спрятанных среди городских построек. Один из его углов был сломан, крыша покосилась, а двери не имелось вовсе. Мало кто мог заметить хижину, зажатую между красивыми двухэтажными жилищами. Тут было мало света, повсюду грязь и мусор, воняло немыслимо. Если бы случайный человек по воле судьбы оказался в этом переулке у входа в хижину, он не смог бы поверить, что подобное безобразие может находиться в столице. Однако и здесь имелись свои обитатели. Шлепая по грязи и дерьму, закрывая нос локтем, Рен удивлялся, как таким спертым воздухом, полным болезней и смрада могут дышать бездомные, жмущиеся вдоль стен или находящиеся внутри хижины. В основном в холодной слякоти сидели старики, прокаженные, иногда бывшие блудницы, состарившиеся или непригодные к своему ремеслу по другим причинам. Ренфилд старался не смотреть на них. Пусть он проходил здесь далеко не первый раз, но ему все еще было невероятно противно осознавать, что все вокруг совсем не призраки, а люди, которые прямо сейчас мучаются из-за собственного существования и сами становятся грязью, в которой лежат. Рен подошел к низкому дверному проему и вошел в хижину. Несколько бездомных пугливо расползлись по углам, стараясь спрятаться в тени. По полу прошмыгнула крыса, и парень с омерзением отпрянул. Он не любил крыс. Они несли болезни и смерть. Быстро ноги отодвинул крышку погреба, спустился под землю. В погребе было гораздо холоднее и темнее, хоть глаза выколи. Юный вор на ощупь добрался до противоположной стены и отодвинул одну из вертикальных досок, за которой был скрыт тоннель. Пробираться снова пришлось на ощупь, но хоть грязи под ногами поубавилось, земля стала твердой, тоннель был узким, довольно однообразным. Рен ходил по нему уже много раз, поэтому, отсчитав в кромешной тьме 140 шагов, остановился и протянул руку вперед. Его пальцы наткнулись на что-то деревянное. Вор знал, что это двери, что она откроется только если отстучать правильную комбинацию. Ему пароль был известен. Он ударил три раза, потом четыре, потом подождал и с силой сделал два удара, один за другим. В двери открылось узкое окошечко, свет факела брызнул в тоннеле, два подозрительных глаза уставились на Ренфилда. «А, ты это ж быстроногий!» — промычал страж, задвинул окошечко, и с обратной стороны заскрипели засовы. Вскоре дверь отворилась, и Ренфилд вошел в комнату. Здоровяк, который узнал его, закрыл дверь, снова задвинув два засова. Перед Ренфилдом была небольшая зала с четырьмя сводами, которые поддерживали центральный столб и стены. Когда-то помещение явно имело еще два выхода, но оба они оказались завалены. В дальнем углу комнаты горел камин, здешний хозяин собрал трубу так, чтобы снаружи дым выходил прямо под трубой таверны, оставаясь незаметным для непосвященных. Рядом с камином стояли стол со стулом, множество шкафов с ящиками и сундуки. Рен знал, что все они наполнены краденым. Вскоре показался хозяин, невероятно тощий и бледный мужчина с дряблой кожей и торчащий в разные стороны бородой. Одет он был в кожаный калет, на манер дворян хоть на вельможу не смахивал вовсе. «Калет. Мужская короткая приталенная куртка без рукавов. Жилет». И дело не в том, что он был грязен, как крот, и волосат, как медведь. Вельможи не чешут зад и сразу после этого не ковыряются в зубах. Хотя, если учесть, что публика здесь была немногочисленной, Артур, именно так звали местного обитателя, мог себе позволить делать что угодно. «Ренфилд, червь тебя поглотит, и все-таки выжил!» Мужик посмеялся и дружелюбно похлопал парня по плечу. «Мне уже рассказали, как ты убежал в последний момент». — Повезло тебе, что с тобой в один день вешали корста, а то бы никуда ты не делся. — Да уж, повезло, — согласился быстроногий. — Я чуть было не погиб, и у меня отобрали все мои пожитки. — Понимаю, к чему ты ведешь, хихикнул мужик. — Нужна работа? — Да, именно. Желательно, чтобы оплата была побольше. Очень нужны деньги. — Я смотрю, ты времени не теряешь. Молодец. Артур сразу направился к столу, где лежало несколько свитков пергамента. Он поиграл пальцами, выбирая подходящий, и подал Ренфилду. Парень развернул свиток с рисунком. На нем был изображен круглый медальон с большим камнем в центре. — Это белое золото с рубином, — ответил на немой вопрос Ренфилда Артур. — Алая слеза. Стоит бешеных денег. — Значит, и получу я за него много. — Для тебя неплохо. Если достанешь его для меня, получишь десять шири. «Десять шри — это, конечно, много, но все же не бешеные деньги. Если эта безделушка столь дорога, то и украсть ее будет непросто». Артур сплеснул руками. «Не в этот раз. Новый владелец медальона — ювелир из богатого района. Он так отвык от того, что ему суют руки в карман, что оставляет сокровища на витринах. Главное — не наткнуться на стражу по пути туда или обратно, а сама операция — пара пустяков» поэтому и оплата не слишком высока для подобной вещицы. Ну так что скажешь? Для тебя самое то — быстро и безопасно, деньги неплохие. Единственное условие — нужно стащить его непременно сегодня ночью, после закрытия лавки. Ренфилд взялся. Он пришел к магазину, когда солнце уже скрылось за горизонтом, а добропорядочные горожане разошлись по домам. Теперь по улицам ходили только патрули или преступные элементы. Быстроногий решил, что сначала неплохо осмотреться, и встал в переулке за углом, где свет факела случайного патруля не застанет врасплох. На его удачу тут хоть и проходил маршрут патруля, но только одного — у Рена было отличное чувство времени, так что парень подождал, пока стражники дважды пройдут мимо, и понял, сколько времени у него для попытки влезть в дом. Как только трепещущее пламя патрульного факела исчезло за поворотом, быстронок подбежал к ювелирной лавке и первым делом попробовал открыть дверь. Естественно, она была заперта, но всегда стоит проверить самый простой вариант. Парень заглянул за ставни, но на окнах были решетки. «Да уж, теперь понятно, почему ювелир так спокоен за свое добро. Тогда придется действовать по-другому». Ренфилд разбежался и легким кошачьим движением вскочил на стену соседнего двухэтажного дома, ухватившись за выступающий фахверк. Подтянулся и перелез на следующий, диагональный. «Фахверк — так называемая ящичная работа, балочная каркасная конструкция, типичная для крестьянской архитектуры». Под карнизом крыши Ренфилд достал из-за пояса крюк, прикрепил его на одну из балок каркасной конструкции крыши отполз на несколько футов назад и, повиснув на веревке, перелетел на фахверк калмазного панциря. Ренфилд так и не выпустил веревку кошки из руки, тряхнул ее, и крюк послушно слетел с опоры, снова оказавшись у грабителя. Вор, держась за балку, пополз вдоль стены дома, обогнул угол и увидел окно чердачного помещения. Снова воспользовавшись кошкой, Рен повис напротив входа, свободной рукой достал из-за пояса узкую металлическую палочку и просунул ее между ставнями. Попытался поддеть крючок, чтобы открыть окно, но тот не поддавался, а шуметь было нельзя, и так привлек много внимания, когда прыгнул на крышу. У Рена почти получилось приподнять крючок, но вдруг люк чердака открылся, и в щели ставней Быстронок увидел, как внутри замелькал свет фонаря. Он тут же выдернул палочку и прислушался, готовясь спрыгнуть. «Марта, дряная девчонка, помой воняют. Не понимаю, как клиенты не помирают от такой вонищи. Немедленно вынеси. Клянусь ты, рассеянно как ребенок. Ты что, хочешь вернуться к себе?» — послышался с нижнего этажа сварливый мужской голос. «Нет, Геральперт, я сейчас все сделаю, хозяин», — пропищала высоким голоском служанка, что-то взяла из сундука и торопливо вернулась вниз. Судя по звуку, люк тоже запирался на задвижку, а потому путь через окно был закрыт. Зато вот-вот мог открыться еще один. Ренфилд спустился на землю, снял кошку и подбежал к выходу. Как он и предполагал, через некоторое время дверь открылась, и дрянная девчонка Марта выбежала на улицу с ведром помоев. «А ведь точно, в богатом районе запрещено выливать дерьмо из окон. Слава брезгливости короля!» — ехидно ухмыльнулся Рэнфилд и тихо, словно мышь, прошмыгнул в ювелирную лавку. В доме было три комнаты. В первой, самой большой, располагалось несколько запертых витрин с драгоценностями и прилавок. За прилавком находилась дверь, ведущая в жилое помещение хозяина на второй этаж, но туда ему было не нужно. Медальон, скорее всего, должен храниться где-то здесь, на витрине». Внезапно дверь за прилавком открылась, и ювелирных дел мастер Альперт, увидев, что вход в лавку не заперт, что-то зло прошипел. Когда Марта вернулась, он встретил ее у самого порога. «Что я тебе говорил насчет двери, Марта?» — спросил ювелир гнусавым скрипучим голосом. «Вы говорили прикрывать ее и не оставлять надолго, Геральперт?» — покорно опустила голову девушка. Послышался короткий щелчок, и Марта упала, держась за щеку. «Ты дура! Кошка и то умнее! Так может, мне стоит нанять кошку? Сегодняшнюю плату не получишь! Ты могла лишить меня всего своей рассеянностью, понятно? Будешь знать! Впредь работы лучше!» С этими словами ювелир развернулся и, гремя большой связкой ключей, на поясе скрылся за прилавком. Что-то кольнуло Ренфилда глубоко в сердце, но теперь ему казалось, что он хочет ограбить алмазный панцирь не только из-за заказа, но и в качестве личной мести Альперту. Быстро, но коти вырос на улице и был жестоким и алчным, не переносил женских слез. Когда Марта ушла, он стал на цыпочках ходить от витрины к витрине, рассматривая украшения. В одной из витрин за решеткой на шее деревянного бюста с элегантной шапочкой висело то, что Рен искал. Алая слеза. Вор снова полез за пояс. Ему повезло, что Артур одолжил для заказа воровской набор, так что все необходимое у Ренфилда было. Грабитель достал отмычку и поковырялся в замке витрины. Он чутко прислушивался к движениям механизма, отвечающим на повороты отмычки, но то и дело сбивался, теряя ту или иную пластину, пока Марта снова не ворвалась в зал для посетителей, и сильно напугав увлекшегося вора. К счастью, погруженная в свои дела служанка не заметила Быстронога и выбежала прочь, но Ренфилд решил, что без ключа тут не обойтись. И верно, Быстроног не славился способностями к взлому. Скорее, он был знаменит умением быстро улизнуть, что логично вытекало из его клички. Парень подкрался к двери, приоткрыл ее. и убедился, что никто не стоит у него на пути. Проскользнул в комнату, прислушался. Тяжелые шаги ювелира раздавались за стеной. «Марта, я хочу, чтобы к утру все, что я наказал, было выполнено. Ты поняла меня?» «Да, Геральперт. Я иду спать. Будешь шуметь, закрой в погребе». Ренфилд сразу смекнул, что к чему. «Сейчас хозяин панциря пойдет на второй этаж, чтобы готовиться ко сну, поэтому нужно найти ключ до того, как ювелир поднимется». Вор быстро и бесшумно юркнул на второй этаж. Там располагалась небольшая комнатка с кроватью, шкафом, окном с закрытыми ставнями, выходящим на улицу, стол, заваленный бумагами, печатями, сломанными перьями, стул. Свеча горела. Ее маленькое пламя еще не успело съесть слишком много воска. На столе лежал развернутый и прижатый чернильницей пергамент. Ренфилд не удержался и заглянул в текст. Грамоты он не знал, поэтому текст был для него самым сложным замком. Шаги на нижнем этаже заставили его быстро, но все так же бесшумно отскочить от стола. Дверь открылась, и в комнату вошел Альперт. Он почесал бок, взял со стола письмо и начал быстро в полголоса читать его содержание. В этот момент Ренфилд превратился в слух, стараясь не пропустить ни звука. Так, так, так. Дорогой друг, я рад, что могу на тебя рассчитывать. Бла-бла-бла, любезности. Я хочу предоставить тебе одну из моих самых могущественных диковин. Обязательно сделай пробу, такс. Можешь поднять цену, как посчитаешь нужным. Я сам не смогу ее реализовать. Сделай, что должно. Пу-пу-пум. Она действует раз в семь дней. Не продешеви. А главное, помни о долге. Альперт отложил письмо и все еще не замечая, Рэнфилда в тени угла достал ключ, висящий у него на шее. Этим ключом он отпер сундук, стоящий рядом со столом, и извлек из него торбу, грязную и невзрачную. На такую вор точно не позарился бы. Из торбы ювелир вынул небольшую зеленую шкатулку, поставил ее на стол, поднял крышку и недоверчиво огляделся. Ренфилд затаил дыхание и слился с темнотой. Но, похоже, что это движение ювелира было лишь привычкой. В руке Альперта что-то блеснуло, и Ренфилд сверкнул глазами в ответ. Алая слеза. Медальон тотчас опустился в шкатулку. Альперт закрыл крышку и принялся крутить маленький рычажок, торчащий спереди. Заиграла музыка, успокаивающая и мелодичная, словно она была написана для двух влюбленных лебедей, живущих на розовом берегу. Мелодия, однако, оказалась довольно короткой. Альперт нервозно положил левую руку на крышку ларца и, томясь в ожидании, вздохнул. Внутри что-то сверкнуло, будто молния, и когда ювелир открыл крышку снова, его лицо выразило удивление, а из глотки вылетел неприятный гортанный звук, выражающий удовольствие. Торговец украшениями извлек из шкатулки сразу две алых слезы. «Все понятно, диковина, диковина, удваивающая что угодно». Альперт еще некоторое время охал и ахал, подняв медальоны над головой и пританцовывая, как жрица любви. Ювелир попробовал снова опустить алую слезу в шкатулку, но на этот раз ничего не произошло. Еще раз взглянув в письмо, он недовольно фыркнул и тут же забыл о неудаче, вернувшись к рассматриванию алых слез. Потом, не в силах нарадоваться, вышел из комнаты, оставив дверь распашку, а маленький ключик в сундуке. Ренфилд, осторожно ступая, заглянул в дверной проем, чтобы убедиться, что путь свободен. Юркнул к столу, схватил шкатулку и неслышным ветром спустился на первый этаж. Он застал Альперта, кладущим одну из залых слез за стекло, вторую тот положил на витрину рядом. Быстроногий не стал упускать шанс. Он молниеносно подполз к ювелиру и попытался быстрым движением взять амулет, но вдруг доска под ногой предательски скрипнула. Гер альберт обернулся и встретился взглядами с Ренфилдом. Ювелир открыл рот, но прежде чем успел издать хоть какой-то звук, Ренфилд инстинктивно бросился на него и ударил шкатулкой по голове. Торговец стукнулся о витрину с алой слезой, которую так и не успел закрыть, и повалился на пол, как мешок с навозом. «Гер Альперт, хозяин, у вас все хорошо?» — послышался голос служанки Марты из соседней комнаты. Ренфилд осел на пол, одной рукой держась за угол витрины, а другой прижимая к груди окровавленную зеленую шкатулку. Лицо Альперта изменилось до неузнаваемости. Глазные яблоки недоуменно выкатились наружу, рот открылся, одна рука неестественно вывернулась. До этого случая Ренфилд никогда не убивал никого, кроме крыс. Ему вдруг стало страшно. Снова послышались шаги, и в комнату вбежала Марта. За деревянными квадратами витрин она не увидела тела ювелира, распластавшегося на полу, поэтому вновь скрылась в дверном проеме. В этот момент Кренфилду частично вернулись силы. Он встал, взял обе алых слезы, отпер дверь и, убедившись, что не наткнется на патруль, выбежав на улицу, скрылся в ночи. Он бежал долго пока не остановился, будто чувствуя зов диковина, которую прижимал к груди. Она вибрировала, она вырывалась у него из рук, она не принимала Ренфилда. Ей нравилось там, в алмазном панцире, где было много блестящих изящных штучек, которые можно дублировать, дублировать и дублировать. Ренфилд выбежал к порту. Где-то вдалеке слышался одинокий звон колокола, прибывающего торгового судна. Шкатулка в руках вибрировала все сильнее. Капли крови падали на мостовую, одна за другой. В один момент Ренфилд услышал стук, будто стук сердца, который доносился из ларца. При каждом ударе ларец дергался, словно пойманный еж. Стук усиливался, учащался, пока вдруг не стал похож на бой барабанов. Быстроногий остановился на мосту через канал, ведущий к морю. Его сердце билось в такт ударом шкатулки, болью отзывалось в висках. Уши словно пульсировали, глаза заливал пот, а ноги стали ватными. Ренфилд зажмурился, коротко вскрикнул и размашистым движением выбросил дублирующий ларец в канал Кронфеста. Сердце почти сразу замедлилось, но все еще беспокойно колотилось. Быстроногий нашел в себе силы добраться до грязного переулка соседшей хижиной. Он вошел в потайной ход без факела, вслепую доковылял до двери, и вскоре вновь стоял перед Артуром, протягивая ему алую слезу. Тот взял украшение, повертел его, приглядываясь, попробовал на зуб и отдал Ренфилду мешочек с монетами. — Ты молодец, быстронок! Как все прошло? — Гладко, — коротко ответил вор. — Видел там что-нибудь необычное? — подозрительно спросил Артур. — Нет, — солгал Рен. — Ювелир говорил что-то о диковинах, но я не расслышал. Свистнул висюльку и бежать. — протянул скупщик. — Говорил о диковинах? — Да, но, повторюсь, я не расслышал. Артур, мне нужна информация. Подскажешь? Было видно, что скупщик все еще погружен в свои мысли, но он все же ответил. — Да, по старой дружбе. Что тебе нужно? — Ты меня знаешь, Артур. Я хочу диковинку. — Страстно. Волшебное оружие, но я не знаю, где искать. Мне нужен скупщик, контрабандист, вор, информатор, кто угодно. Я хочу себе диковину. В ночи среди каменных и деревянных стен гулял ветер. Он пересек торговую площадь и направился к одному из старых ветхих домов, спрятанных среди городских построек. Один из углов был сломан, крыша покосилась, а двери не было вовсе. Немногие могли заметить хижину, зажатую между красивыми двухэтажными жилищами. Тут было мало света, повсюду грязь и мусор, воняло немыслимо. Если бы человек по воле случая... Оказался в этом переулке у входа в хижину, он не смог бы понять, как подобное безобразие может находиться в столице. Но еще труднее было предположить, что это невзрачная хижина — всего лишь вход в маленькое и душное убежище скупщика краденого. Из этой уродливой хижины вышел парень, одетый в лохмотья. Он шел, держась за стены, пока не вернулся в заслуженный отдых, чтобы рухнуть на кровать, и уснуть беспокойным, полным кошмаров и ужасов сном.